Осторожно, я останавливаюсь, сказал Гален, боясь, что восемь саперов-спасателей свалятся ему на спину. Как ж тут темно! Передайте мне ламп посильнее. Он обернулся, ему протянули большой фонарь. Выглядели спасатели не очень-то уверенно, а у них ведь были кожаные куртки и шлемы. Как Гален не сообразил надеть что-то более подходящее для такой экспедиции, чем обычный пиджак. Они осторожно спускались. Инспектор вперед, с м о т р я щ е й группы, тщательно освещал каждый и з а к о у л о к перед тем, как сделать шаг. Так было медленней, но надежней. Учок света выхватил из темноты надпись, выгравированную на своде на высоте глаз. Посмотри сам вглубь себя. Если ты усердно не очистил себя, свадьба химикалий нанесет тебе вред. Горе тому, кто задержится там. Отступись, неуверенный. своих силах, Арсмагна. Вы видели, сказал спасатель. Подумаешь, нацарапал кто-то сто лет назад. Махнул рукой инспектор Голен. Чертовщина какая-то. Во всяком случае, похоже, что тут очень глубоко. А где там об этом написано? Да нет, лестницу видите. Можно подумать, что внизу километр ступенек. Они снова стали спускаться. Они должны были уже находиться метров на полтораста ниже уровня города, а лестница все заворачивала, как пропеллер у винтового самолета. У мужчин закружилась голова, лестница уходила все глубже и глубже. Так может продолжаться бесконечно, проворчал спасатель. Мы на спелеологов не обучались, А я тут думал, что надо просто кого-то вытащить из под в а л а сказал другой, тот, что нес надувные н о с и л к и Жена ждала меня к ужину к восьми часам, а сейчас уже десять. Тот-то она не б о с ь распиховалась. Гален подтянул дисциплину войске. Послушайте, ребята, сейчас мы уже ближе к одну, чем к поверхности. Осталось совсем немного, но не бросать же все на полдороги. В действительности же они не проделали и десятой доли пути. Через долгие часы А.С. при температуре близкой к 15 градусам тепла группа желтых муравьев-наемников выделила идею, которую остальные нервные центры вскоре признали лучшей. Так случилось, что в Белокане много солдат-наемников особого вида щелкунчиков. У этих солдат объемные головы и длинные режущие манди б ы л ы позволяющие им дробить даже самые твердые зерна. Но вот в бою они п а с у ю т потому что лапки у них коротковаты для тяжелых туловищ. К чему им с трудом тащиться к месту схватки, где проку от них чуть. Рыжие применяли их в хозяйственных работах, например для разрезания толстых соломинок. Желтые же муравьи считали, что из этих толстых увальней можно сделать бьющее безпромах оружие. Достаточно посадить их на плечи шести маленьким проворным рабочим. Так щелкунчики, направляя запахом свои живые ноги, могут на большой скорости обрушиться на противника и и з р у б и т ь его на куски длинными мандибами. л Несколько объевшихся сахаром солдат тренируются в солярии. Шесть муравьев поднимают щелкунчика и бегут, пытаясь двигаться в ногу. Получается у них вроде бы неплохо. Город Белокан изобрел танк. Они не вернулись. На следующий день газеты п е с т р е л и заголовками: Фонтенбло. Восемь спасателей и один инспектор полиции таинственным образом исчезли в подвале. Прилиловых рассветных отблесках зари муравьи-карлики, окружающие запретный город л а ш а л а к а н готовятся дать сражение. Рыжие, заперты е в своем к о р н е голодные и обессиленные, они долго не продержатся. Бой возобновляется. После долгой перестрелки кислотой карлики завоевывают еще два перекрестка. Изъеденное выстрелами дерево извергает из себя трупы осажденных солдат. Последние рыжие на исходе сил. Карлики продвигаются в город. Снайперы, спрятавшиеся в углублениях на потолке, не могут их задержать. Брачное ложе уже где-то близко. В ее глубине королева Лашула к и у н и начинает останавливать биение своего сердца. Все кончено. Но вдруг самые передовые отряды карликов улавливают запах тревоги. Снаружи что-то происходит. Они поворачивают назад. Там на холме Маков, нависающем над городом, они различают среди красных цветов тысячи черных точек. Белоканцы в конце концов решились атаковать. Что ж, тем хуже для них. Карлики посылают гонцов, м о ш е к наемников предупредить центральный город. Все м о ш к и несут одну и ту же феромону. Они атакуют. Посылайте подкрепления на восток, чтобы взять их в тиски. Готовьте секретное оружие. Жар первого солнечного луча, пробившегося сквозь облака, подтолкнул белоканцев к решению. Надо атаковать. В восемь часов три минуты белоканские легионы вихрем спускаются с холма, огибают траву, переползают через камешки. Миллионы солдат бегут с раскрытыми мандибулами. Зрелище впечатляющее. Но карлики не испугались. Они предвидели, что противник может пойти в наступление. Накануне они выкопали в земле множество глубоких ям. Они зарылись в них. Торчат одни мандибулы. Тела защищены песком. На этой линии обороны карликов атака рыжих захлебывается. Федеральные войска фехтуют с воздухом, а н е с противником, который повернулся к ним защищенной стороной. Нет возможности отрезать ему лапки или оторвать брюшко. И вот тогда основные силы пехоты Шигаипу, разместившиеся неподалеку под укрытием сатанинского гриба, переходят в контратаку и берут рыжих в клещи. Если белоканцев миллионы, то Шигаипунцев десятки миллионов. На одного рыжего солдата приходится как минимум пятеро карликов, не говоря уже о воинах, забившихся в ямы и укорачивающих все до чего дотягиваются их мандибулы. Удача быстро переходит к тем, кто пользуется численным перевесом. Теснимые возникающими отовсюду карликами федеральные войска рассеиваются. В 9.36 они просто отступают. Карлики уже выделяют запахи победы. Их военная хитрость прекрасно сработала. Даже секретное оружие не понадобилось. Они гонят эту армию трусов и считают осаду Лашолакана доведенной до победного конца. Но своими маленькими лапками карлики делают десять шагов там, где рыжи е совершают один прыжок. Они задыхаются, поднимаясь на холм Маков. Это предвидели стратеги Федерации. Первая атака и преследовала эту цель: выманить войска карликов из низины и обрушиться на них на холме. Рыжие достигают гребня холма, легионы карликов продолжают преследовать их в полном беспорядке. Наверху вдруг выстраивается лес шипов – это гигантские щупальца щелкунчиков. Они сверкают на солнце, потом опускаются параллельно земле и устремляются на карликов. Щелкунчики зерен, щелкунчики карликов. Эффект внезапности сработал на славу. Щелкунчики косят ошарашенных, застывшими от страха усиками шигаяпунцев как траву на газоне. Они быстро уничтожают ряды противника, пользуясь неровностями почвы. Под каждым щелкунчиком во всю веселятся шесть рабочих. Они гусеницы этих танков. Благодаря прекрасной синхронной юсиковой связи между башней и колесами насекомое на 36 лапках и с двумя гигантскими мандиблами спокойно вгрызается в массу противника. Карлики успевают только увидеть этих мастодонтов, которые двигаются на них сотнями, теснят их, расплющивают, крошат. Гипертрофированные мандибулы опускаются в ряды солдат с хрустом, как солому режут их. И поднимают в воздух и с т е к а ю щ и й кровью лапки и головы. Враг ввергнут в панику, о б е з у м е в ш и е от ужаса карлики бегут и топчут друг друга. Некоторые убивают своих. Белоканские танки, причесав таким образом пехоту карликов, в своем броске прошли ее. Стоп! Сохранив безупречный боевой порядок, они опять поднимаются на холм для новой атаки. Оставшиеся в живых карлики хотят бежать вперед, но наверху вырисовывается второй ряд танков, который начинает спускаться. Строго параллельные колонны встречаются. Вокруг каждого танка скопилась куча трупов. Это бойня. л а ш у л а к а н ц ы издалека наблюдающие за битвой выходят, чтобы подбодрить своих братьев. Первоначальное удивление сменяется энтузиазмом. Они бросают феромоны радости. Это победа технологии и ума. Никогда еще гений Федерации не проявлялся так ярко. Шигаи путем временем еще не выложил все карты. У него еще есть секретное оружие. Вообще-то оружие это было создано для выкуривания осажденных и не сдающихся врагов. Но видя, какой печальный оборот принял бой, карлики решают идти в абанк. Секретное оружие представляет собой черепа рыжих муравьев, переплетенные коричневым растением. Несколько дней назад муравьи-карлики обнаружили труп разведчика Федерации. Его тело было разорвано изнутри грибом-паразитом, называющимся а л ь т е р н а р и м Карлики ученые осмотрели его вдоль и поперек и заметили, что этот гриб паразит выделяет летучие споры. Они прилипают к панцирю, проникают сквозь него в тело и растут там, пока не взрывают оболочку. Вот это оружие. И при том с гарантией, так как споры приклеиваются к хитину рыжих муравьёв и совершенно не действуют на хитин карликов. Дело в том, что мерзляки-карлики взяли за правило обмазываться слюной улиток, а она предохраняет и от альтернарии. Белоканцы, конечно, изобрели танк, но шигаипунцы придумали бактериологическое оружие. Пехотный батальон карликов продвигается вперед, неся 300 черепов зараженных рыжих муравьев, найденных после первой битвы с л а ш о л о к а н о м Их выбрасывают в самую середину вражеских рядов. Щелкунчики и их н а с и л ь щ и к и чихают от смертельной пыли, заметив, что их панцири покрыты ею, они теряют рассудок. н а с и л ь щ и к и бросают свою н о ш у щелкунчики вновь, ставшие беспомощными, впадают в панику и бешено накидаются ы в на других щелкунчиков. Начинается беспорядочное бегство. К десяти часам внезапный холод разводит воюющие стороны. Невозможно сражаться при л е д я н ы х порывах ветра. Войска карликов пользуются этим, чтобы отступить. Танки рыжих возвращаются, с трудом преодолевая склон. В обоих лагерях считают раненых, определяют потери. Предварительные итоги крайне н е у т е ш и т е л ь н ы Надо переломить ход битвы. Белоканцы узнали о спорах альтернарии. Решено добить всех зараженных грибом солдат, чтобы избавить их от предстоящих страданий, прибегают разведчики. От этой заразы можно защититься, говорят они. Надо обмазаться слюной улитки. Сказано, сделано. Жертвуют тремя моллюсками. Найти их все труднее и труднее, и каждый защищает себя от беды. Происходит контакт усиков. Стратеги рыжих считают, что атаковать только танками уже нельзя. В новом боевом порядке танки займут центр, 120 легионов пехоты и 60 иностранных легионов расположатся по флангам. Боевой дух восстановлен.